Москва, улица Новый Арбат, 18 марта, четверг, 13.23 Эта пара бросалась в глаза даже здесь, в центре города, Среди шумных и многоликих московских улиц, Повыдавших немало странного на своем длинном веку. Слепой музыкант, заседатая подземного перехода, Задумчиво играющий, на аккордеоне старинной, Ослепительной красоты вальс, и маленький лысый карлик с торчащими словно учебурашкой ушами. Некоторые прохожие принимали этих двоих за партнеров и даже бросали мелочь рядом с Нуром, и в темноте трудно определить, что один только костюм лорда стоит не намного дешевле всех работ по строительству этого самого подземного перехода, но карлик не обращал внимания на не очень щедрые подаяние. Нур ни на что не обращал внимания. Он сидел на корточках, прислонившись спиной к грязности, не обхватив руками ноги, прижав голову к коленям. Глаза лорда были широко открыты, но вряд ли он видел хоть что-нибудь, а если и видел, то отнюдь не полутемный подземный ход. А слепой играл амурские волны. Снова и снова, семь раз подряд. Старик не в первый раз встречался с этим странным слушателем и прекрасно знал его привычки. Когда-то маленький приходил сюда в компанию еще двоих мужчин. Слепой не мог их видеть, но обостренные чувства позволили ему представить посетителей. Двое высоких сильных и маленький карлик. Они приходили не часто, но долго, на меньше десяти лет. Потом их не было несколько месяцев, и вот теперь карлик пришел один. Что случилось? Слепой не задавал ненужных вопросов. Он никогда не разговаривал с этой троицей, но ему было очень приятно, что они специально приезжают в убогий подземный переход, чтобы послушать его игру. И только когда аккордеон приготовился в восьмой раз заиграть «Амурские волны», Мур, не меняя позы, тихо спросил. «Ты верующий старик?» «Что?» — не понял слепой. «Ты ходишь в церковь?» «Да, конечно, хожу». Харлик никогда не задавал старику вопросов, тем более таких. И сказать, что музыкант удивился, значило не сказать ничего. Он был поражен. И вдруг он понял, почему маленький пришел один. Руки слепого ослабли, меха мягко разошлись, выдав тихий и неожиданно грустный звук. «Когда в следующий раз пойдешь в церковь, помолись за Глеба», – глухо попросил он. Молись, старик». Он любил твою музыку. Уже дома, после того как ошеломленная жена пересчитала толстенную пачку крупных банкнот, сунутую ему карликом, слепой музыкант понял, что малыш прощался. Прощался навсегда. Он и раньше был щедр. но тех денег, которые карлик оставил на этот раз, хватит старику до конца жизни. Нур прощался. Муниципальный жилой дом. Москва, улица Миклуха-Маклая, 18 марта-четверг, 13.54. В принципе, Лариса понимала, что застать Артема дома было бы большой удачей. Один из лучших наемников тайного города вряд ли окажется в квартире в середине дня. Но девушка рассчитывала, если не увидеть Артема, то хотя бы оставить для него информацию. И только в том случае, если этот канал не сработает, позвонить. «Подождите здесь!» Таксист покорно кивнул и из под сиденья журнал. «Ждать — значит ждать». Тем более, что хорошенькая, но очень мрачная девушка щедро оплатила его услуги. Лариса же, захлопнув дверцу «Желтой Волги», и на мгновение остановилась, разглядывая знакомый дом. Дом Артема. «Друга?» «Они расстались не очень хорошо». Но Лариса до сих пор помнила, какими глазами смотрел на нее молодой наемник. И как она сама смотрела на него. Господи, как давно это было. В прошлой жизни не меньше. У них был один вечер и всего одна ночь, а потом... Иногда Лариса возвращалась в мыслях к этому «а потом». К проклятому «а потом». Почему она решила, что Артем специально переспал с ней, чтобы подобраться к каре? Почему она позволила выплеснуться обиде, не обращая внимания на то, что подсказывало сердце? Она помнила удивленные глаза Артема. Он даже не пытался вернуться от удара. Он до последнего момента не верил, что она подумает о нем так. «Я подумала», — зло прошептала Лариса, сглатывая подкативший к горлу комок. Я, дура, подумала. Можно ли склеить разбитую чашку? Начать сначала. Снова увидеть тот его взгляд, настоящий, проникающий в душу. Взгляд человека, которому можно верить больше, чем себе. Потому что он, не задумываясь, отдаст за тебя жизнь. Можно ли опять увидеть взгляд любимого? Обращение к наемникам стало следствием обстоятельств. Лариса рассуждала спокойно и хладнокровно, не смешивая деловое и личное. Но сейчас, оказавшись в том самом подъезде, подходя к той самой двери, девушка поймала, подходя к той самой двери, девушка поймала себя на мысли, что не хочет говорить о своих проблемах, не хочет говорить о странниках, нуре и великих домах. Может быть, позже, не сейчас. Сейчас надо просто увидеть Артема. Она соскучилась. Лариса нажала на кнопку звонка. «Ну, Темка, пожалуйста, окажись дома». Дверь открыла худенькая, рыжеволосая девушка. «Ты?» Она бы хотела промолчать, но не смогла. Не крик, скорее сдавленный стон. «Ты?» «Лариса?» В темных глазах Инги отразилось не меньшее удивления. Лариса знала, что Рыжая давно прибилась к команде Кортеса, но убеждала себя в том, что опытный наемник просто воспользовался ситуацией, чтобы заполучить пусть и не сильного, но опытного мага. Лариса никогда не думала об Инге как о сопернице. «Разве это тоще? Что ты здесь делаешь? А какое тебе дело?» «Глупый вопрос, глупый ответ». На рыже был короткий халатик и шлепанца, что делало ее похожей на маленькую наивную девочку, первокурсницу Максиму. Волосы влажные, видимо, недавно из души, никакой косметики на лице. Все просто, все по-домашнему. Из кухни доносится аромат кофе. И что-то оборвалось внутри. Что-то очень тонкое, незаметное, неощутимое до тех пор, пока не исчезло наполнив душу тоской и невыносимой болью. Артем дома чужим голосом спросил у Ларисы. Инга отрицательно мотнула головой. «Живешь у него?» «Живу с ним», — поправила рыжая. Горечь переполняла все существо Ларисы. «Молодец!» — зло одобрила она. «Вовремя подсуетилась». Спишь с ним за то, что тебя перед великими домами отмазали. Темные глаза яростно сверкнули, но Инга сумела взять себя в руки. Даже улыбнулась. — Нет, — очень спокойно ответила рыжая. — Сплю, потому что люблю. А ты прискакала, потому что хвост прищемили? — Нет, потому что Ларисе не хватило крови. Не твое дело, маленькая дрянь. «Тогда зачем пришла?» «Не твое дело, сучка!» Лариса в ярости сбежала вниз по лестнице. «Проклятая тварь!» «Идиотка!» Инга в сердцах захлопнула дверь, вкнула с лбом в полированное дерево и разрыдалась. Плоские помещения Московского вокзала, Санкт-Петербург, 18 марта, четверг, 14.46 Пломба В порядке, пломба, сварливо ответил Семенович Точно в порядке, уточнил утюг Точно Семенович подергал за проволоку и утвердительно кивнул головой Здесь тоже все ок, сообщил Гира По приказа Утюга он, он забрался на крышу огромного контейнера, дабы проверить, что все пребывает в целости и сохранности. — Знаете, ребята, — пробурчал Семенович, — я с армией не видал такой строгости. Уж от вас вообще не ожидал. — Мы сами от себя такого не ожидали, — коротко ответил Утюг. — Это все от человека зависит, — не согласился кладовщик. — Ты вот въедливый окрест, к примеру, таким не был. У него все было проще. Хотя он тоже за этим контейнером присматривал. «Да куда уж проще!» – пробурчал бандит. Утюг не рассказывал кладовщику, как однажды менее въедливому кресту позвонили в два часа ночи и вежливо мужской голос попросил немедленно, нет, немедленно организовать внеурочную проверку таинственного контейнера. Крест развязно ответил в том смысле, что раз товар у него, то все будет в порядке, и грузить его лишними базарами не надо. Утюг тогда был помощником авторитета и слышал, как смеялся главарь над вежливостью звонившего. На следующий день глава креста проснулась отдельно от тела, а вежливый мужчина позвонил утюгу и попросил проверить сохранность пломб. С тех пор состояние контейнера бандит взял под личный контроль, и с маниакальной тщательностью досматривал его каждую неделю. «Тут вот какое дело, Семенович!» — произнес утюг. «Груз мы забираем». Приказ отгрузить контейнер вызвал у бандита искреннюю и очень глубокую радость. А демонстрировать ее кладовщику он посчитал излишним. Неужто хозяин объявился?» «Не твоего ума дело». «Не моего, значит, не моего». Понятливо кивнул Семеныч. Поездом отправим на машине. Утюг сплюнул. Готовься к погрузке. Сейчас грузовик придет. Муниципальный жилой дом, Москва, улица Миклуха-Маклая, 18 марта, четверг, 14.47. Очень хотелось курить. Безумно. Инга бросила табак уже давно. Бросила по-настоящему, сразу, как отрезала. И даже в мыслях никогда не возвращалась к этой теме. Но сейчас очень хотелось, чтобы никотин ударил по мозгам. Чтобы горький дым наполнил, Горло и, может быть, хоть немного стер оставленный визитом Ларисы осадок. Инга прекрасно знала, что Артем был влюблен в белокурую красавицу. Более того, их первая встреча случилась на глазах рыжей, и девушка прекрасно видела, какими глазами смотрел на Ларису молодой наемник. И как позже признавалась себе Инга именно тогда, наблюдая за их встречей, она поняла, что хочет быть вместе с Артемом. Рыжая не знала, что произошло между наемником и Ларисой. Но что бы там ни случилось, это совсем не помешало ее планам. Она уверенно заняла место Белобрысы, но никогда не старалась лишний раз продемонстрировать Артему, что любит его сильнее предшественницы. Никогда не подчеркивала свою особую преданность. Несмотря на молодость и взбалмошность, Инга умела быть умной и расчетливой девочкой. Она не играла была сама собой и знала, что значит для Артема гораздо больше, чем просто надежный друг и великолепная любовница. Их чувство было глубоким и сильным, принятым не только сердцем, но и разумом. Инга прекрасно понимала, что между ней и Артемом никогда не было той сумасшедшей вспышки, которая возникла между ним и Ларисой, и теперь пришло время проверить, что сильнее. Или не пришло время, Рыжая посмотрела на отражение в зеркале и, подумав, потянулась к пуховке. «Говорить Артему о визите Ларисы или нет?» Инга поджала губы. «Говорить? Я ничего не боюсь». Но когда девушка возвращала пуховку на место, ее пальцы слегка дрожали.